Глава 16. Эх, сейчас бы горло промочить. Я услышал скрип пера. Книга судьбы начала делать какую-то запись. Некогда смотреть что-то, но лучше все-таки глянуть, а то мало ли что. На последней странице я увидел всего одно слово, написанное прописными. Опасность. Лаконичная ты моя. «За прилавок», — сказал я. «Все живо». Настя и Никодим подчинились без лишних слов. Гриша так и остался лежать. У него и без того была идеальная маскировка. Я осторожно выглянул наружу. За разбитым окном виднелась компания из четырех амбалов, похожих на типичных обитателей подворотен. Грязные оборванцы с наглыми, ухмыляющимися физиономиями. Самый крупный, лысый в потрепанной кожаной косухе, стоял, широко расставив ноги. Он опирался ногой прямо на капот моей машины, оставляя там грязный след ботинка. В руках он вертел увесистую металлическую биту. Рядом с ним мелся долговязый, тощий парень с впалыми щеками заядлого наркомана. Он нервно облизывал губы и постоянно дергал головой, озираясь по сторонам. Еще один, низкорослый и кривоногий, пытался прикурить окурок, да все никак не получалось. Ветер безжалостно сбивал язычок пламени с его допотопной зажигалки. Последний же рыжий веснощатый детина отплевывался в сторону и сквозь редкие зубы, цедил одно матерное словечко за другим. Огнестрела при них не вижу. Впрочем, это не значит, что они не прячут пушки. Ну или что рядом тусят их братаны, готовые в момент прийти на помощь. Я подрубил покров, осветил все вокруг золотым сиянием и вышел наружу. Три шестерки, увидев меня, отшатнулись. Лысый качок, ухмыльнувшись, вышел вперед и указал на меня своей металлической битой. «Вы в курсе, что я теряю второго водителя за второй день?» раздраженно произнес я. «Это хорошо, что ты лично приехал», заявил качок с ухмылкой. «Короче-то наша зона, и мы ее доем. Все местные торгаши отстегивают нам за защиту». «А те, князёк, чё? Особое приглашение нужно!» Я кисло посмотрел на него. Серьезно? Мне ещё с уличной гопотой разбираться? Кажется, ими Безумовых в этом городе уже вообще ничего не стоит. Даже уличные бандосы считают, что могут нас гонять. Тем не менее, книга судьбы сказала про опасность. Возможно, не стоит относиться к ситуации легкомысленно. «А ты кто будешь?» — устало посмотрел я на него. «Я Горын, с ухмылкой произнес он. «Чтобы прочитать его книгу судьбы, мне нужно подойти поближе. Что я, собственно, и сделал». Горын показал некоторое количество яиц в штанах. Он не отступил при моем приближении. В итоге мы оказались с ним совсем близко, как два боксера перед поединком, играя в гляделки. Это мне и нужно было. Я поднял руку, словно бы в небрежном жесте, одновременно притягивая из его головы книгу судьбы. Сегодня утром Гарын спер у паука его любимую зажигалку в виде черепа. Какая ценная информация. Гарын у нас крысич, значит. Чё, ты думаешь своим сиянием нас напугать? Поинтересовался Гарын, не отводя взгляда. Я заметил, как крепко его пальцы сжимают металлическую биту. Мышцы аж вздулись от напряжения. Кажется, он нервничает. Мы тебе сказали платить долю, как все. А то сам знаешь что. Я молчал, глядя ему в глаза. По идее, я должен был сейчас спросить, кто их послал. Но я уже это знал. В книге «Судьбы» я уже все прочитал. Они состояли в банде «Цепные псы». Это была относительно небольшая группировка, прижимающая мелких торговцев и предпринимателей. Они, кажется, уже давно хотели поставить мое предприятие на счетчик. Только какой в этом смысл? Они что, не в курсе, что предприятие убыточное? «Обезумовый род благородных бомжей!» Об этом, наверное, даже кошки в курсе. И снова раздался скрип пера. В моей книге появились три новых слова. «Опасность, опасность, опасность». Да что не так? В чем опасность? Снайпер где-то на крыше. «Ты че руками в воздухе машешь?» поинтересовался Гарын. «Его дружки окружили меня со всех сторон. Странно». Чего это они такие смелые? Они что, не понимают, что один одаренный способен положить хоть десять простых человек в рукопашном бою? Ладно, все слишком подозрительно. Пора использовать энергию бездны. Я быстро написал в книге Горына фразу. «Теперь этот человек служит клану безумовых». Но эта фраза тут же исчезла, словно ее стерли ластиком. Вместо нее появилась другая. Применение энергии бездны на данный объект невозможно. Тут уж у меня брови полезли на лоб. Чего? Слышь, ты чё, оглох? Гони бабки! Заорал на меня Гарын. И в этот момент его глаза выскочили из орбит. В прямом смысле. В один миг обстановка резко изменилась. Тела четверых бандитов начали конвульсивно содрогаться и деформироваться. Это было настолько стремительно и шокирующе, что у меня на мгновение перехватило дыхание. Кожа на их лицах и конечностях стала клочьями сползать, обнажая кровавое месиво плоти и мышц. Глаза погрузились глубоко внутрь черепа, зато изо ртов полез чистокол клыков. Кости с хрустом проламывали мышцы, вытягиваясь и искривляясь в нечеловеческие конечности. Пальцы удлинялись, превращаясь в острые серповидные когти. Из их спин с мерзким хрустом врастали горбы, шипы и наросты. Твари увеличивались в размерах, обретая поистине чудовищные облики. То, что осталось от лысого главаря, превратилось в огромную массивную тушу на четырех лапах, покрытую броней из шипастых пластин. Его пасть скалилась рядами клыков размером с кинжалы. Остальные трансформировались в нечто вроде осьминога с полудюжиной щупалец, увенчанных клешнями и жвалами. Их туши держались на множестве мелких пружинищих лапок. У осьминогов был второй уровень силы, у бронированного монстра — третий. Скверно. Не успели твари полностью завершить свою жуткую трансформацию, как я уже ринулся в бой. Времени раздумывать не было. Пора было бить морды. Ну или что-то вместо морту этих тварей. Первым делом я создал клинок из духовной энергии и одним мощным взмахом отсек одной из многочисленных щупалец осьминога подобного монстра. Тварь взвыла от боли, а ее отрубленная конечность забилась в огонь, извергая фонтаны черной жижи. Затем я повернулся к бронированному горыну и, увернувшись от удара его смертоносного хвоста, нанес серию молниеносных ударов по щелям между пластин. Осколки брони и кровь полетели во все стороны. В это время два оставшихся осьминога атаковали с тыла, изгибаясь тугими кольцами. Но я оказался проворней и вовремя откатился в сторону. Голова твари с разинутой пастью пронеслась в опасной близости. Краем глаза я заметил, как огромная туша главаря устремилась в мою сторону, взрыв асфальт всеми четырьмя массивными лапами. Но тут ему прямо в морду прилетел сгусток яркого света. Монстр взвыл и задергал головой из стороны в сторону. «Никто не смеет трогать господина», — раздался звонкий голосок. «Настя». Она нарушила мой приказ, вылезла на улицу через разбитое окно и запустила в монстра сгустком энергии. Чудовище отвлеклось и развернулось в ее сторону. Я в ответ напал на него с другого фланга, нанося серию рубящих ударов своим клинком по броневым пластинам. Из отверстий хлынули потоки крови. Воздух наполняли клубы пыли, всюду летали ошметки плоти и кровавые сгустки, разлетались осколки асфальта. Наша схватка продолжалась в бешеном темпе. Я еще раз попытался подчинить кого-нибудь из тварей, но по какой-то причине у меня ничего не получалось. Но это было не так, как с Олегом Кривотолковым. У тварей не было такой сильной воли, как у человека. Это означало лишь одно. Эти твари уже были кем-то подчинены. Кажется, я не единственный в этом мире, кто умеет подчинять себе твари бездны. Кто-то смог пройти тем же путем, что и я 10 тысяч лет назад, придя к тем же выводам, что и я. Кровь покрывала асфальт. На пустынной улице не было видно ни единого человека. Если свидетели драки были, они разбежались давно. В воздухе сгустился туман, сильно ограничивая видимость. Я отшвырнул в сторону оторванную клешню и огляделся. Монстры валялись на асфальте, покрошенные в капусту. Их не спасли ни скорость, ни численность, ни острые клыки. Все-таки слабы они оказались. Если ты сам из себя ничего не представляешь, друзья не помогут. уи донесся до меня восторженный виск. Я обернулся. Настя, обычно холоднокровная и собранная, неожиданно отреагировала крайне эмоционально. Словно у нее открылось второе дыхание после пережитого напряжения битвы. Она радостно прыгала на месте, сжимая кулачки от возбуждения. На ее лице сияла широкая улыбка. «Нате, выкусите, гады!» — звонко воскликнула девушка, оглядывая поверженных монстров. «Получили по заслугам!» Настя решительно подошла к ближайшему чудищу и с вызовом пнула его острым носком туфли прямо в оскаленную пасть. «Это вам, уроды, за то, что посмели поднять руку на нашего господина!» Она наступила ногой на осьминожье тело и силой придавила. «Хорошо, хоть я оказалась рядом. Еще чуть-чуть, и вы бы пожалели!» В глазах девицы пылали костры преисподней. Девушка перевела взгляд на меня, и ее щеки слегка порозовели. С радостным возгласом она бросилась мне на шею, запечатлев звонкий поцелуй прямо в щеку. "Господ, Костя, как ты им надавал?» Она игриво провела пальчиком по моей груди. «Я просто балдею, когда ты такой». Настя отстранилась и картинно всплеснула руками. «Ох, адреналин до сих пор зашкаливает. Я сейчас как пойду и снова наваляю этим отбросом?» Она решительно направилась к ближайшему монстру, приготовившись калашматить его ногами, но я успел ее остановить, придержав за талию со спины. «Тихо», — негромко произнес я, оглядываясь по сторонам. «Еще ничего не кончено. Кто-то все еще рядом». «Что?» — Настя удивленно посмотрела на меня. «А я же слышал скрип в «Книге судьбы». Я был на сто процентов уверен, что там появляется все то же слово. «Опасность, опасность, опасность, опасность!» И в этот момент раздались размеренные хлопки. Кто-то аплодировал нам, словно зритель, восхищенный представлением и актерской игрой. Я услышал приближающиеся шаги. «За спину», — произнес я. Настя ойкнула и тут же юркнула за меня. В тумане показались очертания приближающейся человеческой фигуры. Когда она приблизилась, я смог разглядеть ее поподробнее. Это был высокий человек в черном грязном плаще и армейской одежде. На его голове был надет массивный противогаз, полностью скрывающий лицо. Продолжая хлопать, он неторопливо приближался к нам с Настей. Я заметил, что мир вокруг человека выглядит странно. Как будто все осколки, неровности асфальта, завитки и сгустки тумана вдруг стали симметричны. Словно человек стал осью симметрии, и каждый объект вокруг него начинал повторять контуры своей пары по ту сторону оси. Я проморгался, но странный эффект не проходил. Мужик одним своим присутствием заставлял мир вокруг себя стремиться к симметрии. В первый раз такое вижу. Иллюзия. Я чувствовал исходящую от него силу. Настолько большую, что возможности определить уровень не было ни малейшей. Но это было еще не все. Я также чувствовал в нем энергию бездны. Это что, аномалия? Если да, то какая-то странная. Мужик остановился в пяти шагах от нас и только тогда прекратил аплодировать. Я ощутил идущий от него легкий запах тины и крови. На болотах, что ли, охотился? «Вроде бы в лесах вокруг города болот нет. Ну или я чего-то не знаю». «Отличная работа, парень», — произнес он голосом неразборчивым и сильно приглушенным противогазом. «Я впечатлен. Для человека, который пару дней назад разваливался из-за последствий проклятий, ты делаешь успехи». «Благодарю», — я кивнул. «А ты кто будешь?» «Мое имя значения не имеет». Этот симметричный противогазник покачал головой. Я увидел свое отражение в круглых грязных окулярах противогаза. «Ты куда интереснее в данной ситуации». Внезапно я почувствовал горячее дыхание на своем мухе. «Господин», — зашептала Настя, — «давайте его шлепнем. Он мне не нравится. Неожиданно нападем и почикаем». Вот откуда она таких слов понабралась? «Не от меня же». «Не от меня же ведь?» «Настя, ты же аристократка». Тихо, Настя. После чего я снова обратился к незнакомцу. Ты натравил на меня этих тварей. Я кивнул на мертвые туши. Да, я хотел лично убедиться. В чем? В том, что слухи не врут. Он развел руками. Теперь я вижу. Такой, как ты, вполне мог одолеть наследника Кривотолковых и даже в одиночку закрыть разлом первого уровня. Я оценивающе глядел на него. У меня что, личный сталкер появился. Следит за мной и записывает все маломальски важные события. Я шагнул в его сторону и тоже развел руки в стороны, как бы в дружелюбном жесте. Что ж, приятно, что хоть кто-то поверил в мои слова. Обычно люди говорят, что я все придумал, но противогазник тут же сделал шаг назад: Нет-нет, сближаться не будем. Произнес он и покачал пальцем Для нашей же безопасности. «Хм, полагаю, ты использовал какой-то скрытый секрет из своего клана», задумчиво произнес незнакомец. «Какую-то древнюю технику или тайное заклинание. Скорее всего, так и есть. Но у этого заклинания явно был некий побочный эффект». Я молчал, внимательно глядя на него. «Интересно, каким выводом он придет? Книга судьбы молчит. То есть опасность мне прямо сейчас не угрожает» из из-за этого эффекта в тебя проникла сила бездны», — продолжал незнакомец. «Я отчетливо чувствую ее в тебе». И тут настало мое время удивляться. Я-то думал, что единственный в этом мире, кто может использовать силу бездны. Выходит, этот кадр умеет, как и я, создавать себе слуг? «Что ты собираешься делать?» — прямо спросил я его. Но тот покачал головой. «Мне скорее просто любопытно», — сказал он. «Не считай меня своим врагом. Пока. Полагаю, ты хочешь возродить свой клан и отомстить обидчикам? Что ж, я с удовольствием за этим понаблюдаю. Даже интересно, насколько далеко ты сможешь зайти. Удачи, парень, но помни, бездна детям не игрушка. Используя ее, ты и сам не заметишь, как она начнет использовать тебя». Я ухмыльнулся, но ничего не ответил. В прошлом я делал записи и заметки в процессе изучения бездны. Интересно, смертные смогли найти что-то из моих изысканий? Или они прошли по своему пути? Незнакомец помахал мне рукой и внезапно сжался до одной исчезающей точки. Пространство вокруг него пошло волнами, но быстро успокоилось. А искусственная симметрия мира тоже пропала. Я бросил взгляд в свою книгу судьбы. Надпись «Опасность» пропала. Что ж, отделались легким испугом. «Что это за хмырь?» — возбужденным шепотом спросила Настя. «Что он так нагло разговаривал?» «Он силен», — задумчиво произнес я. «Если бы он сейчас напал, мне пришлось бы задействовать всю имеющуюся у меня энергию бездны. И то, скорее всего, я бы проиграл». «Ого!» — Настя округлила глаза. Он такой жесткий. Скорее, это я пока что, бомж позорный. Я вздохнул и развел руками. Энергия бездна воздействие присутствием на окружающий мир, телепорт, впечатляющий список. Он точно входит в 5% сильнейших одаренных, а может быть и даже в один. Воздействие присутствием, задумчиво произнесла Настя. Это вы про странную симметрию вокруг этого мужика? Похоже на побочный эффект от какого-то сильного артефакта с аномальными свойствами. А если точнее, с пространственными свойствами. Они такое иногда распространяют вокруг себя, особенно если нестабильно работают. Я с одобрением посмотрел на Настю. Нет, все-таки мне досталась мышленная ученица. Девушка, под моим взглядом, слегка засмущалась, опустила глазки и начала туфелькой чертить на асфальте замысловатые узоры. «Да, возможно, при нем есть некий артефакт, воздействующий на пространство, при помощи которого он и телепортируется. Возможно, этот артефакт работает как…» Я щелкнул пальцами, припоминая слова из памяти носителя. «Как варп-двигатель, искажающий пространство». «Чего?» — Настя удивленно посмотрела на меня. «Блин, а я хотел донести мысль понятным для современного человека языком». Короче, это когда ты не сам двигаешься в пространстве, а когда двигаешь кусок пространства вокруг себя. Объяснил я так, как понимал сам. Это позволяет перемещаться с почти неограниченной скоростью, даже быстрее света, лишь бы была энергия. Понятно. Настя закивала с глубокомысленным видом. Но и противогаз он носит явно не потому, что косплеер и фанат постапа, сказал я. Помимо того, что противогаз позволяет скрыть свою личность, Он также выполняет и свою прямую функцию, защитную. Возможно, этот мужик — истребитель аномалий дворянского рода. «Да ну», — Настя не согласилась. «Зачем кому-то из дворян скрывать свое лицо?» Я пожал плечами. Но ну, мало ли». В любом случае, у нас слишком мало информации. А еще этот противогазник сумел скрыть от меня энергию бездны в своих марионетках. Об этом тоже не стоит забывать. Я повернулся к лежащим на земле с тушам тушем монстров. Те были мертвы окончательно и бесповоротно. Лишь пара отрубленных щупалец слегка подергивались на земле. Я молча подошел к ним и принялся внимательно рассматривать. Они мертвы, в этом нет никаких сомнений. Человеческого в этих существах не осталось ни капли. Я протянул руку, поглощая энергию бездны. Вы поглотили энергию бездны. Энергия бездны. бездны. «Тридцать пять. Тридцать пять. Неплохо. Быстро копится. Думаю, мне стоит как можно скорее совершить еще одну вылазку». В этот момент из магазина осторожно показался алхимик Никодим Шуршаманти. Он осторожно выглянул из-за косяка разбитого окна. Увидев мертвых тварей, он охнул от неожиданности, после чего перекрестился. А потом почему-то вославил Аллаха, и начал бормотать какие-то буддийские мантры про Хари Кришну. Видимо, с перепугу решил наложить на себя максимальную защиту из всех возможных источников. «Никодим, подойди», — я поманил его пальцем. «Не бойся, они мертвы». Никодим сглотнул. Ему явно хотелось вернуться назад, и он сто раз пожалел, что вообще показался на свет. Но, как говорится, раз барин уже приказал, то поздняк метаться. Тьфу. Опять дурацкий сленг. Я уже, кажется, начинаю привыкать. Слова сами просятся на язык, как родные. Бог, который базарит на молодежной фене. Я такой один на тысячу миров, наверное. Ух, жуткие какие твари, господин. Никодим передернулся, боязливо разглядывая мертвых чудовищ. Вижу слухи о вашем выздоровлении правдивы. Во, как вы их разнесли. «Когда люди мутируют в подобных тварей, в их телах образуются новые органы», — сказал я. «Иногда они могут быть очень ценными. Но некоторые требуют особого обращения, иначе потеряют свои свойства. Никодим, ты сможешь извлечь их должным образом?» Алхимик аж передернулся. Видно было, что ему даже находиться рядом с мертвыми тушами не по себе. «В принципе, это возможно. Вряд ли в таких низкосортных тварях найдутся органы, сложные в обращении сказал Никодим, вялый и без особого стремления. «У меня специализация немного другая, но думаю, я смогу провести подобную операцию. Наверное». Надо бы его как-то, что ли, замотивировать, а то энергии в голосе не чувствуется совсем. «Получишь сверхурочный», — сказал я со вздохом. Никодим тут же энергично потер руки, страх в его глазах сменился задорным блеском. «Не изволь сумлеваться», — Все сделаю в лучшем виде ваша светлость, — энергично произнес Никодим. Фига быстро он поменялся. Шелест-купюр — воистину магическое средство. «Думаю, тебе будут нужны помощники», — сказал я. «Сколько у нас там вообще человек на предприятии?» «Ну, я...» — Никодим загнул один палец. «Я, можно сказать, за все отвечаю, и за магазин, и за предприятие, потому что больше никого не осталось, кто мог бы нести ответственность». Еще Гриша, мой Сабутыль, коллега по стратегическому планированию. А еще человек 10 алхимиков, которые больше нигде не смогли устроить... Им еще предстоит найти себя в этом непростом мире. Они сейчас в главном цеху, на малом производственном цикле. Настойки разные делают, целебные. Я вздохнул, все с ними ясно. Я повернулся в сторону самой большой бронированной твари, И вытянул в ее сторону руку. Вы использовали пять единиц энергии бездны, чтобы создать слугу. Энергия бездны 30, число слуг один из двух. Тварь едва заметно вздрогнула и пошевелилась. Один из ее многочисленных глаз распахнулся и закрутился в орбите по замысловатой траектории. Никодим взвизгнул и спрятался за Настей. У вот то и равнодушное выражение лица не поменялось. «Вау!» — произнесла она спокойным голосом, глядя на ожившую тварь с легким любопытством. Никодим испуганно выглядывал из-за ее плеча. Раны на теле чудовища покрылись бурлящими черными пятнами. Безна излечивала слугу, заставляя тело двигаться. Но как излечивала? Ставила заплатки, заменяя собой поврежденные части тела. Наконец, бронированное чудовище кое-как встало на свои четыре колонообразные лапы И помотала головой. Жованный крот, че ж так башка болит-то, прохрипела она. Эх, сейчас бы горло промочить. Ого! В шоке произнес никодим дрожащим голосом. Вижу, вход идут тайные заклинания и секретных архивов рода.